Глава сорок четвертая «Погляди, Джим, бродячая кошка. Я никогда ее прежде не видела». Хелен, оторвавшись от посуды, которую мыла, указала в окно. Наш новый дом в Ханерли стоял на склоне, и сразу за окном тянулась опорная стенка, а за ней травянистый откос поднимался к кустам у дровяного сарая в шагах в двадцати от дома.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 Вдруг из-за угла дома вышел Херберт Плат, местный мусорщик. Котята тут же улепетнули, а Херберт засмеялся. «Так вы их привечаете? Корм что надо». «Да, но они даже за ним в дом не идут». «Ага, он снова засмеялся. И не пойдут. Я их семейку много лет знаю, всех ихних предков. Мамашу видел, когда та сюда только пришла». Прежде-то она жила за холмом, на земле старой миссис Кейли. И ее мать тоже помню, она на ферме Билли Тейта крутилась. Я их семейку не один десяток лет знаю. Неужели? Право слово. И ни разу не видал, чтобы хоть одна в дом вошла. Дикие они, как есть дикие. Спасибо, Херберт, теперь понятно. Он улыбнулся и ухватил мусорный бак.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 Там всегда гулял ветер, отлично подсушивая дрова, но не способствуя уюту, не жилища одни сквозняки. Я поднялся по склону и приколотил к доскам лист фанеры, затем соорудил вокруг соломенного ложа заслоны из поленьев и выпрямился, слегка отдуваясь. — Ну вот, — сказал я, — теперь у них есть удобное гнездышко. Хелен согласно кивнула и тут же внесла улучшение. К фанере приставила открытый ящик с подушками внутри. «Это получше соломы. В ящике будет тепло и уютно». Я потер руки. «Отлично!» «Теперь в ненастье можно не волноваться из-за них. Тут они обрадуются». С этого момента котята подвергли сарай полному бойкоту. Они все еще ежедневно приходили подзакусить,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 что она грустно спускается по склону с подушками под мышкой и пустым ящиком в руке. Не прошло и нескольких часов, как котята явились в сарай и на этот раз, видимо, нашли в нем все по своему вкусу, фанера их не смутила, и они счастливо свернулись на соломе. Наша попытка создать кошачий гранд-отель потерпела полную неудачу. Только тут я сообразил, что они опасаются замкнутых уголков, откуда нет пути для отступления. Лежа на соломенной подстилке, они видели вокруг все, и при малейшем намеке на опасность могли ускользнуть через любую щель между досками. «Ладно, ребятки», — сказал я, — «как вам угодно, но я намерен узнать о вас побольше». Елен вынесла корм, а я выждал, пока все их внимание не сосредоточится на миске, подкрался и накрыл обоих рыболовным сачком.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 первый раз, когда они были полувзрослыми. Особых сложностей не возникло. Снова я подкрался с очком, пока они ели, и кое-как выдворил в кошачью клетку, откуда они глядели на меня глазами, полными ужаса, и как мне почудилось горького упрека. В операционной, когда мы с Зигвредом вынимали их по очереди из клетки, чтобы сделать инъекции снотворного внутривенно, меня поразило, что справиться с ними оказалось относительно легко, хотя они впервые очутились в тесном замкнутом пространстве и были охвачены паническим ужасом, еще усугубившимся из-за бесцеремонных прикосновений человеческих рук. Многие наши пациенты, принадлежащие кошачьему племени, бешено защищались, пока их не удавалось усыпить, а таким оружием, как когти и зубы, кошки наносят нешуточные раны. Однако Оля и Жулька, хотя и отчаянно вырывались, Даже не пробовали кусаться и не выпускали когтей. «Эти малыши напуганы до смерти», — заметил Зигфрид, — «но ведут себя очень кротко. Интересно, все дикие кошки такие?» Оперируя, я испытывал странное чувство, глядя на сонную парочку. «Это же мои кошки. А я лишь в первый раз могу их трогать сколько душе угодно, рассмотреть повнимательнее, оценить красоту их меха и окраса. Когда они очнулись, я отвез их домой и выпустил из клетки. Они, стремглав, бросились в свой сарай. Как обычно бывает, после таких легких операций они сразу же почувствовали себя нормально. Однако обо мне явно сохранили самые неприятные воспоминания. Когда Хелен кормила их, они подходили к ней совсем близко, но, заметив меня, сразу пускались на утек. Все мои попытки изловить жульку, чтобы снять крошечный шов, оказались бесплодными. Шов так и остался при ней. А я понял, что за Хериотом прочно утвердилась амплуа злодея, который, только зазеваясь, а сразу сгробастает и запихнет в проволочную клетку. Вскоре стало ясно, что и дальше так будет. Шли месяцы. Херен пичкала их всякими деликатесами, так что они превратились в роскошных пушистых кошек. И когда она выходила из задней двери, выгибая спины, шествовали ей навстречу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 отправлялись куда-то на несколько суток, предоставляя нам гадать, то ли они нас вовсе бросили, то ли приключилась какая-то беда. Когда они возвращались, эленка кричала радостно. «Они вернулись, Джим, вернулись!» Олли и Жулька прочно вошли в нашу жизнь. Лето сменилось осенью, а когда настала суровая йоркширская зима, мы только поражались их закаленности.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 В нескольких шагах от него. Из их почти слипшихся глаз текла мутная жижица, как и из их ноздрей, а изо рта капала слюна. Они кашляли и чихали, содрогаясь всем телом. В этих тощих, коцлявых существах невозможно было узнать наших вальяжных любимцев, а вдобавок, пронизывающий восточный ветер, теребил их шерсть, мешал хоть чуть-чуть приоткрыть глаза и делал их положение еще более жалким.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 Словно во сне я взял и осмотрел одно обмякшее покорное существо, потом другое. Хелен нежно их гладила, пока я бегал к машине за нужными лекарствами. Я измерил им температуру. У обоих она была 40 градусов, то есть вполне типичный. Затем я сделал инъекцию укситетрациклина, антибиотика, который всегда применял при вторичной бактериальной инфекции, следующей за первоначальной вирусной. Еще я сделал инъекцию витаминов, очистил глаза от гноя, а ноздри от слизи ватными тампончиками и обработал их мазью с антибиотиком. И все это время поражался тому, что беспрепятственно подвергаю всем этим манипуляциям покорные создания, которых прежде коснуться не мог, если не считать той операции, проведенной под анестезией. Закончив, я решил, что их никак нельзя выставлять наружу под этот свирепый ветер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 Погода стала даже еще хуже, ветер нес мелкие колючие снежинки, и все-таки настал день, когда они не пожелали войти в дом, и мы смотрели в окно, как они едят. Во всяком случае, я знал, что с каждым глотком они получают целительную дозу антибиотика. Продолжая это дистанционное лечение, я своего наблюдательного поста с удовлетворением замечал, что кашляют они все реже, из глаз и ноздрей течет все меньше, и выглядят они уже не такими тощими. Мартовское утро выдалось солнечным и бодрящим. Я следил, как Хелен вышла с миской и поставила ее на стенку. Оли с жулькой, шерсть глянцевитая, точно у тюленей, мордочки сухие, глаза ясные, грациозно изгибаясь и мурлыча, будто подвесные лодочные моторы, направились к ней, но на корм не набросились. Было видно, что они просто рады ей.